В избежание тесноты и для достижения наибольшей быстроты рать двинулась к Коломне по трем дорогам. С войсками шло 10 суражан, русских купцов, хорошо знавших южный пути по степи, почему они и могли быть надежными проводниками, а также отыскивать и закупать по дороге продовольствие. 24 августа великий князь достиг Коломны. На другой день, на Девичьем поле, был произведен смотр войскам, которые, конечно, представились в самом блестящем виде. Из Коломны наша рать, сопровождаемая благословением духовенства, двинулась дальше. Ввиду измены Олега Рязанского... Она была весьма искусно направлена по левому берегу Оки, к устье реки Лопастни, у четырех церквей или Сенькиной переправы. Направляясь сюда, Дмитрий не только скрывал свое движение от Олега, прикрываясь Окой, но становился между ним, Егайлой, подходившим к одоеву, и Мамаем, бывшим на пути к устью реки Непрядвы. Таким образом, он мог рассчитывать, быстро двинувшись на татар, предупредить их соединение с двумя другими союзниками. У усть лопосни, к рате присоединились. Брат его, князь Владимир Андреевич, со своими войсками, собравшимися в Серпухове, а также и большой Московский или окольничий Тимофей Вильяминов с остальными московскими полками. Собралась несметная рать, может быть, более двухсот тысяч – От Устилопосни, переправившись через Аку, рать это направилась прямо к Верхнему Дону. Причем, проходя по Рязанской земле, настрого было приказано не обижать жителей, ни один волос не тронуть. Очевидно, умный Дмитрий отнюдь не желал разорять и раздражать население Рязанской земли, неповинное в измене своего князя. Войска наши двигались, разделенные по обычаю на четыре полка. Главный или «Великий полк» Дмитрий оставил под личным своим начальством. В свой же полк он поместил и у князей Белозерских. Кроме собственной московской дружины, в этом главном полку находились местные воеводы, начальствовавшие следующими дружинами. Коломенской – Тысяцкий Николай Васильевич Вильяминов, Владимирской – князь Роман Прозоровский, Юрьевской – боярин Тимофей Валуевич – Костромской, Иван Родионович Квашня и Переославской Андрей Серкизович. Полк правой руки, шедший по дорогам правее исследования великого полка, вел брат Дмитрия, князь Владимир Андреевич, которому были приданы и князья Ярославские. Под Владимиром Андреевичем воеводами были боярин Данила Белоус и Константин Кононович. Князь Федор Елецкий, Юрий Мещерский и Андрей Муромский. Полк левой руки, шедший левее великого полка, вел князь Глеб Брянский. Передовой же полк, шедший во главе рати, вели князья Дмитрий и Владимир Всеволодовичи. По пути следования от усть -Лопусни присоединились и оба Ольгердовича, Андрей и Дмитрий коребут Для сбора сведений о положении, силах и намерениях неприятеля на поддержку своей крепкой сторожи была выслана вперед отборная конница смелого и искусного боярина Семена Мелика. С ним находились и славные своим удальством московские дворяне-разведчики Кренин, Тынин, Горский, Чириков, Карп Александрович и другие – Подойдя к Дону, Дмитрий Иоанович остановился в местности, называемой «Березой», ожидая подхода нашей рати. Сюда к нему явился с разведки Петр Горский и Карп Александрович с привезенным языком, татарином из двора самого Мамая, который под угрозой жестокой пытки показал, что Мамай продвигается вперед, но медленно, вероятно, ожидая прибытия Егайла Литовского и Олега Рязанского. Причем он не знает, что Дмитрий подошел уже так близко, полагая, что тот не отважится выступить ему навстречу. Однако надо думать, что Мамай все же дня через два уже перейдет Дон. время пришла весть и с другой стороны, Егайло выступил на соединение с Мамаем и стал уже у Адойла. При этих обстоятельствах медлить в принятии решения было отнюдь нельзя, и Дмитрий тотчас же собрал военный совет из князей и бояр. На совете этом, как обычно на всех советах, мнения разделились. Более осторожные советовали не переходить Дона, до а принять на нем оборонительный бой. Причем в случае неудачи легче будет отступать. Но другие, в том числе и Ольгердовичи Литовские, говорили иначе. «Если останемся здесь, то дадим место малодушию, а если перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве твоем». Зная, что отступать и бежать некуда, что остается только победить или лечь костьми, воины будут сражаться мужественно. А что языки, вести, страшат нас несметной татарской силою, то не в силе Бог, а в правде. Приводили примеры славных предков Дмитрия – Ярослава, победившего святополка окаянного, переправившись через Днепр, и Александра Невского поразившего шведов при переходе через реку и жору. Наконец указывали и на важную необходимость движения вперед с целью помешать соединению Егайлы с Мамаем. Дмитрий Иванович был, разумеется, всецело за движение вперед. И для поощрения более осторожных вывод он держал такое слово. Любезные друзья и братья, ведайте, Что я пришел сюда не за тем, чтобы на Олега смотреть Или реку Дон стеречь, но дабы русскую землю От пленения и разорения избавить Или голову свою за всех положить Честная смерть лучше плохого живота Лучше было бы мне не идти против безбожных татар Нежели пришед и, ничтоже сотворив, воротиться вспять Ныне ж пойдем за Дон, и там или погибнем, и все от гибели сохраним, или сложим свои головы за святые церкви, за православную веру и за братьев наших христиан». и мудрое решение князя Дмитрия переправиться через Дон навстречу полчища Мамая поддерживало и полученная им грамота от святого Сергия, которую он прислал вместе со священной Просфорой. Этот пламенный печальник и молитвенник о земле Русской следил с живейшим участием за всеми движениями нашей рати и получал об этом сведения через гонцов постоянно посылаемых Дмитрием в Москву к боярам и духовенству, а также и к своей супруге, княгине Евдокии Дмитриевне, которая была оставлена там с детьми на попечение воеводы Федора Андреевича Кобылина, сына боярина Андрея Кобылы, родоначальника царствующего дома Романовых. Святой Сергий в своей грамоте вместе с пасторским благословением наказывал Дмитрию. «Без всякого сомнения, Государь, иди против них, и, не предаваясь страху, твердо надейся, что поможет тебе Господь и Пресвятая Богородица». 7 сентября Войско наше подошло к дону, и пехота переправилась через наведенные мосты из деревьев и хвороста, нарубленных в соседних дубравах, а коннице приказано было искать брод. К ночи вся русская рать успела перейти реку и стала на ночлег в лесистых холмах, расположенных у впадения в дон, речки Непрядвы. В это время бывший впереди с разведчиками боярин Семен Мелик лично прискакал к Дмитрию с важным донесением, что Мамай со всеми силами подходит и что передовые русские части уже бились с татарами. Таким образом, на следующий день, 8 сентября, в день Рождества Богородицы, между обоими воинствами Должно было начаться страшное побоище на местности, носящей название Куликово поле. Поле это было покрыто небольшими возвышенностями и оврагами. Кое-где на нем рос и лес. Речка Смолка разделяла оба стана. Ночь была тихая и теплая. Великий князь с воеводой Дмитрием Михайловичем Волынским-Боброком сели на коней, выехали на Куликово поле, стали между обеих ратей и начали прислушиваться. Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк поступил из безудельных волынских князей на службу к московскому князю. Он был женат на его сестре Анне. Со стороны татарского стана доносился великий клич и стук, а позади его слышалось завывание волков. На левой стороне, носясь в воздухе, клекотали орлы и граяли вороны, а на правой вились стаи гусей, лебедей и уток и трепетно плескали крыльями, как бы перед страшной бурей. С русской стороны ничего не было слышно. Видно было только зарево, как бы от множества огней. Господине княже, благодари Бога, пречистую Богородицу, великого чудотворца Петра и всех святых, промолвил Боброк. Огни, суть доброе знамение. Призывай Господа Бога на помощь и не оскудевай верою. Затем, сойдя с коня, Он припал к земле правым ухом, долго прислушивался. Потом встал и понурил голову. «Что же, брат, поведай, что слышал?» – спросил Дмитрий. Воевода, однако, не отвечал. Был печален, но потом на усиленной просьбе Дмитрия сообщил ему – что слышал как бы горький плач с одной стороны татарской женщины, с другой – русской девицы. И что, по его мнению, это значит, что русские одолеют татар, но при этом падет и множество наших. Дмитрий, в свою очередь, сказал «Да будет воля Господня». Обещал никому об этом не говорить Чтобы не смущать сердца воинов И тогда же в той ночи, говорит летописец Видение видишь Василий Капица до да Семен Антонов видишь от поля грядущее множество Ефиоп В Велиции силе, овей на колесницах, овей на конях И бе страшно видите их И обе внезапо появился святый Петр, митрополит всея Руси, и имея в руце жезл злат, и приде на них с яростью велию, и глаголя «По что придости погублять мое стадо? Его же мидорова дарова Бог соблюдате, иначе жезлом своим их проколате, Они же набег устремишася». Ту же ночь в соборном храме Богородицы в городе Владимире-на-Клязьме было такое чудесное явление. Оставленные на ночь в церкви Пономари увидели, как у гробницы святого Александра Невского вдруг сама собой зажглась свеча, а из алтаря вышли два старца, вероятно, святые митрополиты Петр и Алексей, и, подойдя к раке, сказали «Восстань, Александре!» ускорена помощь правнуку своему, великому князю Димитрию, одареваемому сущую от иноплеменников. И тотчас же, как живой, восстал из гроба преславный князь Александр, после чего все трое стали невидимы. Это чудесное явление послужило в дальнейшем открытию и прославлению мощей благоверного князя Александра Невского, найденных нетленными.